Глава 8 В школе тренировочного обучения разместившейся под Москвой подле небольшого осоо авиахимовского аэродромчика в те тревожные дни была страдная пора. В Сталинградском сражении авиации было много работ. Небо над Волжской крепостью, вечно буры. Никогда не прояснявшиеся от дыма пожарищи разрывов, Было ареной непрерывных воздушных схваток, боев, перераставших в целые битвы. Обе стороны несли весьма значительные потери. Борющийся Сталинград непрерывно требовал утыла летчиков, летчиков, летчиков. Поэтому школа тренировочного обучения, где подучивались летчики, вышедшие из госпиталей, а приехавшие из тыла пилоты, летавшие до сих пор на гражданских самолетах, переучивались для полетов на новых боевых машинах, работала с предельной нагрузкой. Тренировочные самолеты, стрекозоподобные ушки и уточки оплепляли маленький тесный аэродром, как мухи, неубранный кухонный стол. Они жужжали над ним с восходом и до заката. И куда ни взглянешь на исчерченные в кривь и в кость колесами поле, всегда здесь кто-нибудь взлетал или садился. Начальник штаба школы тренировочного обучения, маленький, очень толстый краснолицый крепыш с красными от бессонницы глазами, сердито посмотрел на Миресьева точно взглядом этим хотел сказать. «Какой черт еще тебя принес?» «Мало мне тут заботы!» И вырвал у него из рук пакет с направлением и бумагами. «Придерется к ногам и прогонит», — подумал Мересьев, с опаской глядя на бурую щетину, курчавившуюся на широком, давно не бритом лице подполковник. Но того уже звали звонки двух телефонов сразу. Он прижимал плечом к уху одну трубку.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 А продовольственный нету, всех нету. Знаю, знаю я эти песни. Госпиталь, суматоха, не до того. А я чем вас кормить буду? Пишите рапорт, без аттестата приказом не проведу. — Есть написать рапорт, — с удовольствием отрубил Мересьев, весь подтягиваясь и козыряя. — Разрешите идти? — Ступайте. Подполковник махнул рукой. И вдруг раздался его свирепый окрик «Стойте! Что это такое?» Он указал пальцем на тяжелую, покрытую золотыми монограммами палку, подарок Василия Васильевича. мирищев выходя из кабинета, в волнении забыл ее в углу. «Что за пижонство? Бросить палку! Не воинская часть, а цыганский табор! Курсат какой-то!» Палки, тросточки, стеки, хлыстики. Скоро будете на шею амулеты вешать и черных кошек в кабину брать. Чтоб я больше этой дряни не видел, пижон! Есть товарищ подполковник. Хотя впереди было много трудностей и неудобств. Надо было писать рапорт, объяснить сердитому подполковнику обстоятельства утраты аттестатов, хотя из-за неразберихи. Создаваемый безостановочно проходившим через школу потоком людей, кормили в ней слабовато, и пообедав курсанты начинали сейчас же мечтать об ужине. Хотя в набитом битком здании средней школы, временно превращенной в общежитие номер три для летного состава, трубы полопались. Стояла чертово померзень, и всю первую ночь Алексей дрожал под одеялом и кожаным регланом. Он чувствовал себя здесь, среди этой суеты и неудобств, как чувствует себя, вероятно, рыба, которую волна слезнула в море после того, как она полежала, задыхаясь на песке. Все тут нравилось ему. И даже самое неудобство этого бивачного жилья напоминали ему, что он близок к осуществлению своей мечты. Родная обстановка. Родные люди в старых, шершавых и выгоревших за войну кожаных регланах и в собачьих унтах. загорелые, хриплоголосые и веселые. Родная атмосфера — пропахшее сладковатым и острым запахом авиационного бензина, наполненное ревом прогреваемых моторов и ровным, успокаивающим рокотом летящих самолетов. Чумазые технари в замасленных комбинезонах, сбившиеся с ног. Сердитые, загоревшие до бронзового цвета инструкторы. Румяные девчата в метеорологической будке. Сизый слоистый дым лежанки в домике командного пункта, хрипень езумеров и резкие телефонные звонки, недостаток ложек в столовой, забираемых на память отъезжающими на фронт, боевые листки, написанные цветными карандашами с обязательными карикатурами на юнцов, мечтающих в воздухе о девушках. Бурая, мягкая грязь летного поля, в криф и кость исчерченная колесами и костылями, веселая речь, приправленная солеными словечками и авиационными терминами. Все это было знакомое, устоявшееся. Бересьев сразу расцвел, развернулся. Вернулись к нему, казалось, Прочно утраченная жизнерадостность и некоторая веселая бесшабашность, всегда немного свойственные истребителям. Он подтянулся с удовольствием, ловко и красиво отвечал на приветствия младших, четко рубил шаг при встрече со старшими и, получив новую форму, сейчас же отдал ее подгонять пожилому сержанту, портному по своей гражданской профессии сидевшему в БАО на выписке продуктов. По ночам сержант подрабатывал, пригоняя к костям казенные размеры формы для взыскательных, щеголеватых лейтенантов. В первый же день Мересьев отыскал на летном поле инструктора третьего отряда лейтенанта Наумова, под начало которого он был отдан. Наумов... Маленький, очень подвижной, головастый, длиннорукий человечек бегал в районе «Т» и, смотря на небо, где ходила в зоне крохотное ушко, ругательски ругал того, кто ею управлял. Сундук. Мешок с э, золотом. Был истребителем. Кого обмануть хочет?» В ответ на приветствие Мересьева, по полной форме представившегося своему будущему инструктору, он только махнул рукой и показал в воздух. «Видали? Истребитель! Гроза воздуха! Болтается, как цветок в проруби!» Инструктор понравился Алексею. Он любил вот таких, немножко сумасшедших в общежитии по уши влюбленных в свое дело людей, с которыми способному и старательному человеку легко найти общий язык. Он сделал несколько дельных замечаний по поводу летавшего. Маленький лейтенант уже внимательно глядел его с ног до головы. — В мой отряд? — Как фамилия? — На чем летали? — Были в боях? — Сколько времени не поднимались? — Алексей не был уверен, что лейтенант выслушал его ответы. Он опять запрокинул голову и, загородив ладошкой лицо от солнца, затряс кулачком. «Шмаровоз! Смотрите, как он поворачивает! Точно бегемот в гостиной!» Он назначил Алексею явиться к началу летного дня и обещал сейчас же попробовать. «А теперь ступайте, отдохните!» с дороги и полезно. Ушали, а то у нас в сутолоке могут забыть накормить. Чёртова кукла! Ну, только приземлись, я тебе покажу истребителя!» Мересьев не пошел отдыхать, тем более, что на аэродроме, по которому ветер гонял сухую и острую песчаную пыль, казалось, было даже теплее, чем в классе в девятом А —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 Сапожник выговорил себе на пол Митрия и обещал сделать лямки на совесть. Мересьев же вернулся на аэродром, и до темна, до того, как последний самолет загнали на линейку и привязали веревкой к ввинченным в землю штопорам, следил за полетами, как будто это было не обычное тренировочное лазанье по зонам, а какое-то... Сверхасовское соревнование. Он не вглядывался в полет. Он просто жил атмосферой аэродрома, впитывая ее деловую суету, несмолкающий рев моторов, глухое хлопанье ракетниц, запах бензина и масла. Все существо его ликовало. Он даже и не думал, что завтра самолет может ослушаться, выйти из повиновения, что может случиться катастрофа. Утром он явился на летное поле, когда оно еще было пусто. На линейках ревели прогреваемые моторы, напряженно выдыхали огонь, полярные печи и механики, развертывая винты, отскакивали от них, как от змеи. Слышалась знакомая утренняя перекличка — к запуску — контакт, есть контакт. Кто-то обругал Алексея за то, что он не весь зачем трется у самолетов в такую рань. Он отшутился и все повторял про себя веселую, засевшую почему-то в уме фразу — есть контакт, есть контакт, есть контакт. Наконец, самолеты подпрыгивая, неуклюже переваливаясь и подрагивая крыльями, поползли к старту, придерживаемые механиками за подкрылки. Наумов был уже здесь и курил самокрутку, такую маленькую, что, казалось, он извлекает дым из сложенных в щепотку коричневых пальцев. «Пришел?» — спросил он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 как подойдет инструктор. Славный он малый, но кто его знает? А вдруг заупрямится, откажется пробовать, поднимет шум. Мересьев карабкался по скользкому крылу, судорожно цепляясь за борт кабины. От волнения, от непривычки он все срывался и никак не мог закинуть ногу в кабину. Так что ускалицей... Немолодой, унылого вида механик, удивленно поглядев на него, решил — пьян собака. Но вот, наконец, Алексею удалось закинуть в кабину свою негнущуюся ногу, с невероятными усилиями подтянул он другую и грузно плюхнулся в сиденье. Он сейчас же пристегнул кожаными хомутиками протезы к педальному управлению. Конструкция оказалась удачной. Хомутики упруго и прочно прижимали протезы к рычажкам, и он чувствовал их, как в детстве чувствовал под ногой хорошо пригнанный конек. В кабину сунулась голова инструктора. — А ты, друг, часом не пьян? Дыхни! Алексей дыхнул. Не почуяв знакомого запаха, инструктор погрозил механику кулаком. — К запуску! Контакт! Есть контакт! Мотор несколько раз пронзительно фыркнул, потом послышалось отчетливо различимое биение его паршеньков. Мересьев даже вскрикнул от радости и машинально потянул рукой рычажок газа. Но тут он услышал в переговорной трубке сердитое ругательство инструктора: Поперед, батьки, в пекло не лезь! Инструктор Сам дал газ, мотор зарокотал, завыл, и самолет, подпрыгивая, взял разбег. Машинально управляя, Наумов взял ручку на себя. И маленькая эта машина, похожая на стрекозу, ласково поименованная на северных фронтах лесником, на центральных — капустником, на юге — кукурузником, Всюду служившая мишенью для добродушных солдатских острот и всюду уважаемая, как старый, испытанный, чудаковатый, но боевой друг, машина, на которой все летчики учились когда-то летать, круто полезла в воздух. В косо поставленном зеркале инструктор видел лицо нового курсанта. Сколько он наблюдал таких лиц при первом взлете после длительного перерыва. Он видел снисходительное добродушие асов. Видел, как загорались глаза летчиков-энтузиастов, ощутивших родную стихию после долгого скитания по госпиталям. Он видел, как, очутившись в воздухе, бледнели. Начинали нервничать, кусать губы те, кого травмировало во время тяжелой воздушной аварии. Он наблюдал за дурное любопытство новичков, отрывавшихся от земли в первый раз. Но такого странного выражения, какое инструктор видел в зеркале на лице этого красивого смуглого парня, явно не новичка в летном деле, Ни разу не доводилось наблюдать Наумову за многие годы его инструкторской работы. Сквозь смуглую кожу новичка проступил пятнистый, лихорадочно румянец. Губы у него побледнели, но не от страха, нет, а от какого-то непонятного Наумову благородного волнения. Кто он? Что с ним происходит? Почему технарь принял его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 «Передаю управление», — сказал он, но не передал, а только ослабил руки и ноги, готовые в любой момент выхватить управление из рук этого непонятного чудака. Через приборы, дублировавшие каждое движение, Наумов почувствовал уверенные, опытные руки новичка, летчика Божьей милостью, как любил говаривать начальник штаба школы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 Он точно проверял свои силы. Про себя Наумов решил, что завтра же новичка можно направить одного в зону, а после двух-трех полетов пересадить на «Утенка» — учебно-тренировочный самолет «УТ-2» — маленькую фанерную копию истребителя. Было холодно. Термометр на стойке крыла показывал минус двенадцать. Резкий ветер задувал в кабину.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 Присел у крыла со счастливым, действительно пьяным каким-то лицом, полавшим румянцем от мороза и возбуждения. Но, замерз, меня сквозь унты ух как прохватило. А ты в ботиночках, не замерзли ноги? У меня нет ног, ответил курсант, продолжая улыбаться своим мыслям. — Что? — подвижное лицо Наумова вытянулось. — У меня нет ног, — повторил Миресив отчетливо. — То есть, как это нет ног? Как это, понимать? больные, что ли? — Да нет, и все. Протезы. Мгновение Наумов стоял, точно пригвожденный к месту ударом молотка по голове.